Глава 4. Мои руки зудят, как от муравьев», — пожаловалась Лунетта. Это здесь очень сильно. Тобиас Броган оглянулся через плечо. Лунетта яростно чесалась, и заменяющие ей платье лохмотья развивались в слабом утреннем свете. Среди сверкающих доспехов и алых плащей окружающих всадников ее нескладная, толстая фигура выглядела гротескно, как огородная пугало. расплывшей щербатой улыбки, Лунета опять заёрзала и зачесалась. Броган брезгливо скривился и отвернулся, пригладив жесткие усы. Взгляд его вновь обратился на замок волшебника, возвышающийся перед ним. Первые слабые лучи зимнего солнца осветили темно серые стены и снег на вершине горы. Губы Брогана искривились ещё сильнее. Я говорю, магия, господин генерал. Настойчиво продолжала Лунетта: "Здесь быть магия, сильная магия". И она опять что-то забормотала о том, как все у нее чешется. "Заткнись, старая ведьма. И без твоих способностей любой дурак знает, что Эйдин Эйдендрил насквозь пропитан магией". Маленькие глазки глянули на него из-под густых бровей. "Это быть разное от того, что ты видел раньше", ответила Лунетта. Тоненький голосок разительно не соответствовал ее комплекции. Разное от того, что я когда-нибудь чувствовала. И это быть где-то там, а не прямо здесь. Она махнула рукой на юго-восток и зачесалась еще от Броган пробежался взглядом по толпе спешащих людей, потом окинул критическим взором великолепные дворцы, выстроенные вдоль улицы, носящие, как он слышал, название Королевский ряд. Дворцы предназначались для того, чтобы поразить приезжих богатством, могуществом и силой духа людей, которым они принадлежали. Каждый был обрамлен колоннами, украшен великолепными барельефами и яркими витражами. Но для Тобиаса Брогана это были всего лишь каменные павлины, и только. Более никчемной траты денег он не видел за всю свою жизнь. Вдали возвышался дворец исповедниц. Его каменные колонны и шпили, своей строгостью и изяществом резко отличались от пышности королевского ряда и каким-то образом казались белее снега, будто пытались под маской неземной чистоты скрыть свою богохульную сущность. Броган поглядел на это святилище зла, средоточие магической власти и погладил костлявыми пальцами кожаный футляр на поясе. "Господин генерал", наклонившись к нему, настойчиво позвала Алонета. Ты слышишь, что я сказала? Бруган резко повернулся, и его до блеска начищенные сапоги заскрипели на морозе в кожаных стременах. Гальтера из-под сверкающего шлема, салом в тон плаща плюмажем, сверкнули глаза, похожие на две черные льдинки. Легко удерживая поводье рукой в перчатке, Гальтера развернулся в седле с грацией дикого льва. Господин генерал Если моя сестрица не будет держать свой рот на замке, когда ей приказано, Броган метнул на Лунетту разъяренный взгляд. Заткни ей его. Лунетта опасливо покосилась на широкоплечего Галтера и открыла было рот, чтобы запротестовать, но встретив взгляд его ледяных глаз, передумала и принялась чесать свои руки. Простите меня, господин генерал Броган, пробормотала она, почтительно склонив голову перед братом. Гальтера злобно двинул своего жеребца вперед, и могучий серый конь едва не шибко уру кобылу Лунетты. Молчать, стреганица. Щуки Лунетты вспыхнули от оскорбления, и глаза на мгновение грозно сверкнули, но также быстро погасли. Толстуха съежилась в своих лохмотьях и покорно опустила взгляд. "Я не быть ведьмой", прошептала она себе под нос. Бровь над ледяным глазом изогнулась, отчего Лунетта съёжилась еще больше и замолчала окончательно. Гальтера был отличным солдатом. То, что Лунетта сестра Брогана, не имела для него решительно никакого значения. Если получен приказ, она стреганица, то есть женщина, находящаяся под властью зла. По первому слову Брогана Гальтера, как и любой другой солдат, готов был не раздумывая и без сожаления выпустить из нее кровь. То, что она была сестрой Брогана, лишь укрепляло в генерале решимость как можно лучше исполнить свой долг. Лунетта служила всем постоянным напоминанием, что Владетель способен разить даже праведных и испортить самые лучшие семьи. Семь лет спустя после рождения Лунетты создатель исправил несправедливость, и на свет появился Тобиас. Появился, дабы противостоять владетелю. Но для их матери, начавшей соскальзывать в объятия безумия, было уже слишком поздно. Когда они, перенеся позоры, безвременно сошел в могилу отец, и она свихнулась уже окончательно, на восьмилетнего Тобиуса легла нелегкая обязанность бороться с проклятым даром сестры, дабы она не попала во власть владытеля полностью. В те годы Лунетта обожала братика, и он использовал ее обожание, чтобы убедить сестру слушать только его. Вообще-то говоря, Лунетта всегда нуждалась в руководстве. Беспомощная душа с рождения пойманная в ловушку проклятия, от которого нельзя избавиться и нельзя убежать. Путём неимоверных усилий Бруган смыл с себя позор, который приносит всякой семье рождение ребенка, обладающего даром. На это ушла почти вся его жизнь. Но Tobias вернул доброе имя своему роду. Он им всем показал Он сумел обернуть проклятие себе на пользу и стал избранным среди избранных. Тобиас Брогган любил свою сестру, любил достаточно сильно, чтобы если потребуется, лично перерезать ей глотку и освободить ее от власти владельтеля, да и самому избавиться от мук, если её дар вдруг вырвется из-под его контроля. Она жива только до тех пор, пока приносит пользу, пока помогает искоренять зло. истреблять еретиков. Таким образом, она сражается со злом, захватившим ее душу, и приносит пользу в борьбе с владытелем и его приспешниками. Тоби понимал, что сестра выглядит не слишком достойно в своих разноцветных отрепьях. Но эти тряпки были единственным, что могло доставить ей удовольствие. Она называла их своими красотулечками. Ума у нее было маловато, но владетель одарил ее редким даром и могуществом. А отобес с невероятным рвением изо дня в день обращал их в свою пользу. Все, что владельцем создано, имеет изъян, и люди благочестивые могут использовать его творение как инструмент в борьбе с ним. Если возьмутся за дело с умом, Создатель всегда предоставляет своим воинам оружие для борьбы с грехом. Надо лишь потрудиться его поискать и иметь достаточно мудрости и отваги, чтобы использовать. Именно это больше всего пришлось Брогану по душе в Имперском ордене. Имперцы оказались достаточно хитры, чтобы это понять, и достаточно могучи, чтобы использовать магию в борьбе с богохульством и ересью. Кроме того, как и Броган, орден использовал стриганец Хотя Брогану не нравилось, что Имперцы позволяют им повсюду свободно разгуливать, но с другой стороны, иначе они не смогли бы снабжать их сведениями. Им никто бы не доверял. Впрочем, если ведьмы вдруг решат повернуть против Ордена, у него в распоряжении всегда есть Лунетта. И все же Брогану было неприятно находиться так близко к козлу. Противно, несмотря на то, что Лунетта ему и родная сестра. Солнце только-только разгоралось, и на улицах уже было полно народу, в основном солдат, уроженцев разных земель, которые несли охрану дворцов и ихрянцев, патрулирующих весь город. отчего то они казались обеспокоенными, будто с минуты на минуту ожидали нападения. Брогана уверяли, что армия держит под своим контролем весь город и пригороды. Он, приученный никому не верить, на слово, Прошлой ночью отправил своих людей в разведку, и те подтвердили, что в окрестностях Иединдрила нет бунтовщиков. Броган всегда предпочитал появляться тогда, когда его меньше всего ждут, и имея в своем распоряжении больше сил, чем предполагалось, на случай, если вдруг придется брать бразды правления в свои руки. В этот раз он привел с собой целый полк, 500 человек. Но в случае необходимости мог в считанные часы ввести в Иединдрил и свою основную армию, которая давно доказала, что способна подавить любое сопротивление. Правда, не будь хрянцы союзниками, их численность могла бы стать поводом для беспокойства. Хотя оброганный не без оснований был уверен в способностях своих людей, только обуреваемые гордыней бросаются в битву, когда соотношение сил не в их пользу. Создатель лишает таких своей милости, подняв руку Броган остановил своих всадников, чтобы дать возможность пешему отряду тхырянцев перейти улицу. Они шли в боевом строю, и это показалось ему странным. Впрочем, возможно, они просто желали лишний раз устрашить побежденных. Тхырянцы, с оружием на изготовку, бросали на колонну всадников злобные взгляды, словно видели в них угрозу. Осторожные ребята эти тхырянцы, подумал Броган. Хрянцы переходили улицу не торопясь, и даже при виде остановившейся колонны не подумали ускорить шаг. Броган улыбнулся. Менее храбрые люди наверняка пошли бы побыстрее. Мечи и боевые топоры хрянцев не были некрасиво украшенными, недорогими, но от этого выглядели еще опаснее. Оружие, которое носят не из-за его красоты, а потому что оно эффективно. Несмотря на то, что всадники раза в 20 превосходили по численности отряд хрянцев, солдаты, одетые в простые доспехи из темной кожи и кольчуги, смотрели на начищенные латы, блестящие шлемы и алые плащи без всякого интереса. Как правило, аккуратность в таких вещах не означала ничего, кроме чванства. Однако в данном случае это было не так. Сказывалась установленная Броганом дисциплина. Генерал уделял много внимания мелочам. Дхорянцы этого знать не могли, но когда Броганы и его людей узнавали поближе, один вид алых плащей заставлял бледнеть самых храбрых мужчин, а одного блеска начищенных доспехов было достаточно, чтобы противник ударялся в бегство.